«Женщина? Всех нас, как и мать, такое обращение к ней потрясло!» «И Кена? Ты ли это?» — подавленно спросила мать, тыча в него указательным пальцем. «Ты ли это? Селезень, что хлопает крыльями, точно петух! Ты ли это?» но не успела она договорить, как Икена развернулся и направился к двери. Увидев, как он открывает ее, мать щелкнула пальцами и крикнула ему вслед. — Вот погоди, позвони твой отец, и я расскажу ему, во что ты превратился. Даже не сомневайся, пусть только он приедет. Икена зашипел и, демонстрируя невиданное доселе в нашем доме непослушание и наглость, вылетел из дому, хлопнув дверью, и, словно завершая сцену, снаружи раздался бешеный рев клаксона. Когда он, наконец, умолк, в ушах у меня еще звенело эхо, усиливая впечатление от вызывающего поступка икены. Мать опустилась в одно из кресел. Потрясение и гнев — Крепче стиснули ей сердце. Она что-то обреченно бормотала себе под нос, сжав на груди руки. «Он отрастил рога!» «И Кэ на себе рога отрастил!» Ее отчаяние потрясло меня. Казалось, некая любимая часть ее тела, которой она всегда спокойно касалась, вдруг... Ощетинилась иглами, и мать, пытаясь дотронуться до нее, ранилась о них до крови. — Мама! — позвал Обембе. — А нам? — Мой отец! — ответила мать. — Дай деньги мне! — сказал Обембе. — Я сгоняю за лекарством, а Бен может пойти со мной. Я не боюсь! Взглянув на него... Мать кивнула. Лицо ее озарилось улыбкой. «Спасибо, обе. Но уже темно, так что с тобой пойдет Боджа. Будьте осторожны». «Я тоже пойду», — вызвался я, собираясь уже идти за уличной одеждой. «Нет, Бен», — возразила мать, — «останься со мной. Двоих хватит». После крушения наших жизней я многое стал видеть под особым углом, и в этом новом состоянии ума часто вспоминаю фразу двоих хватит. Мать словно предчувствовала, что постигнет нашу семью всего через несколько недель. Я присел рядом с матерью и Обембе и задумался, как сильно переменился Икена. Он никогда не грубил матери, ведь он ее очень любил. Он даже был похож на нее больше нас всех. Ему достался ее цвет кожи, оттенка тропического муравейника. В этой части Африки женщин часто называли по имени первенца. Нашу маму звали Мама Ике или Адаку. И Кене в младенчестве ласки досталось больше, чем остальным. И годами позже каждый из нас спал в его кроватке. Нам по наследству переходили его корзинки с лекарствами и предметами детской гигиены. В прошлом он всегда заступался за мать, даже если против нее выступал сам отец. Порой, если мы ослушивались, мать и Кена наказывал нас прежде нее». Видя, как эти двое ладят, отец спокойно оставил семью, уверенный, что мы в его отсутствии не отобьемся от рук. У него даже имелся шрамик от укуса икены. На безымянном пальце правой руки еще до моего рождения отец как-то в порыве гнева ударил мать, и икена набросился на него. Укусив отца, он и остановил тогда ссору.